Глава 12. Возвращение. Северные земли уже укутало сверкающее снежное одеяло. С начала нашего путешествия прошло уже 4 месяца, и осень и брачный сезон зверолюдей давно позади. Теперь впереди ждёт долгая зима. Даже в самой чаще леса с его плотной растительностью снег доходил до колена, а дальше глубина снежного покрова станет такой, что в него можно будет провалиться по пояс. В таких условиях не просто будет добраться до Шарии. Элина Лисыя укажем путь. С этими словами я выступил вперёд. Я одержу победу над всем, что попытается атаковать нас с магией, это не проблема. Похоже, Зенит может идти не жалуюсь на усталость. Броненосец, хоть и дрожит от холода, с ним всё будет хорошо, если согревать его магии время от времени. Всё в порядке. Той же ночью. На этот раз идти в ночной дозор выпала мне Элли Налис. Внезапно она резко обратилась ко мне. Рудеус, есть разговор? Я уже примерно подозревал, о чем пойдет речь, о Рокси. Я сел напротив Эленалис, и если она собирается винить меня, я тут же, извиняясь, преклонюсь перед ней. Эленалис тоже села, отставив ногу, она собиралась накричать на меня за то, что изменил Сильфи, или за то, что переспал с Рокси. Рудеус, ты ведь не последователь Миллиса, верно? Но она сказала нечто совсем иное. Я не совсем понимаю, к чему это она говорит, для меня есть только один человек, достоин называться богом. Богиня, что никогда не меняется. И Сильфи тоже ведь не виноват? перед Милисо. М должно быть так. Сильфи не придерживается какой-то религии. Должен сказать, из всех моих знакомых только Клиф является благочестивым верующим Милиса. Он всегда носит на шее символ своей веры, а раз в 7 дней, кажется, ходит в какую-то церковь. Сильфи, по крайней мере, не носит ничего такого и в церковь не ходит. Но может, это просто так кажется в сравнении с Клифом? И кто-то всё же является верующим, но по крайней мере, я ничего об этом не слышал. Мой Клив является набожным верующим Милиса. Ну да, я как раз подумала о Клифе, так что без промедления согласился. Ты ведь знаешь, что одна из заповедей Милиса гласит, что верующие должны иметь лишь одну жену. Кажется так. Там сказано, что надо всегда любить лишь одну жену, даже если это может быть сложно. Все же это хорошее правило, когда любишь по-настоящему. Так оно и должно быть. Любить единственного избранника от всего сердца и быть любимым – это настоящее счастье. И все же мое сердце заколебалось и устремилось к Рокси. Я люблю Рокси, в этом не может быть сомнений. Но то отчаяние и беспомощность, через которое я прошел все еще живо в моей памяти, и той, кто исцелил меня и подарил настоящее счастье, была Сильфи. Я хочу вознаградить её за всё своей любовью. В этом чувстве тоже не приходится сомневаться. Но Рудеус, да, я не думаю, что это так уж и плохо иметь сразу несколько возлюбленных. Но Элена Лисан, разве это не будет считаться изменой и предательством? Выслушав меня, Элена Лис лишь покачала головой. Если бы ты бросил Сильфи, то это была бы другая история. Но пока ты продолжаешь искренне любить её, тебя не в чём винить. Но если любить сразу двоих, разве любви и внимания не станет вдвойне меньше? разве вы ведь не проводите в обнимку весь день? Может, со сместного времени станет чуть меньше, но вовсе не так уж и страшно. Но ведь проблема всё равно остаётся. Люди странные существа, они порой не замечают своего счастья, но становятся к равнодушными, стоит попытаться что-то у них отобрать, даже совсем чуть-чуть. Если Сельфи покажется, что я уже не люблю её так сильно, как прежде, это будет большой проблемой. Давай посмотрим на примере. После того, как поженился на Лилии, стала ли занят несчастный «Несчастной, счастливой? Я, конечно, подумал, что Пол немного пренебрегает ей. Но если подумать, это вовсе не было серьезной проблемой. Все осталось как прежде. Скорее они слили, даже стали еще ближе, чем раньше, и казались куда счастливее. Скорее это Пол, обзаведясь сразу двумя женами, стал немного несчастнее. Но это тоже своего рода счастье. И это счастье уже никогда больше не вернется». «Элина Александровна, что вы пытаетесь мне этим сказать?» – спросил я. Вспомнив Пола, я снова ощутил горечь, и если я продолжу предаваться воспоминаниям, то грусть снова поглотит меня. Так что я просто хочу услышать, к чему это все. «Рудеус, просто женись на Рокси, ты ведь любишь ее, верно?» Услышав подобное, я аж ошатнулся, выйди из себя. «Ты серьезно?» «Да, конечно, серьезно. Эленалис-сан, вы ведь ее бабушка, да?» «Как вы можете говорить так? Вы ведь должны желать счастье, Сильфи!» «У меня нет права обвинять в чем-то, Эленалис!» Это я тут закрутил интрижку на стороне, нарушил обещание Донны Сильфи и переспал с Рокси. Неважно, каковы были обстоятельства, таковы факты. Как я вообще могу пытаться перекладывать свою вину на кого-то ещё? Да, я могу это сказать. Кому, как не мне, говорить это? вызывающе ответила Леналис, посмотрев на меня. Возможно, мне стоило сказать это как-то иначе. Но ещё до того, как я стала бабушкой Сильфи, я уже была близкой подругой Рокси. Я не сразу поняла, о чём она, а потом осознала, что речь идёт о порядке, в котором они познакомились. Ведь с Рокси и Селеналис подружилась задолго до того, как впервые встретилась с Сильфи. Честно говоря, я уже просто не могу смотреть, как страдает Рокси. Эта девушка действительно отдала тебе своё сердце. Её так тянет к тебе, и всё равно собирается отступить и попытаться забыть, лишь потому что встретила тебя слишком поздно. Если послушать, Рокси действительно жалка, но если посмотреть с другой стороны, Сильфи Сильфи тоже можно лишь пожалеть. Эта девушка, если она расстанется с тобой, она познает всю суровость этого мира. Кто знает, может, в конце концов её просто обманет какой-то плохой парень, который будет ужасно с ней обращаться, и в конце концов продаст в бордель, где у неё родятся дети, которые даже не будут знать имени своего отца. Возможно, ей даже придётся продавать своих детей. А это не слишком? Я знала женщин, что прошли через такое. Его голос прозвучал слишком ровно и естественно. Неужели это был личный опыт? Можешь обвинять меня сколько угодно, но я хочу, чтобы Рокси нашла своё счастье. Я тоже этого хочу, но Рудеус, если это ты, то всё возможно. Ты сможешь любить сразу и Рокси и Сильфи. Ты ведь сын Пола, ты должен был наследовать его упорство. Смогу ли я? Я смогу. Да, я смогу. Поскольку я одинаково люблю их, я могу. Я их сделаю. Но ну, не слишком ли это? Хотя звучит так заманчиво, всё складывается уж слишком хорошо для меня. Нет, это всё что подьявола, искушение, не поддавайся. Нет, только Сильфи. Я не собиралась этого говорить, но прервала меня Эленалис, а затем тихо продолжила. Когда мы вместе выпивали в баре, Рокси сказала, что у неё уже месяц их не было. Чего? Месячных? Нет смысла притворяться вечной вернيكا об этом, но ведь тогда «Конечно, точно пока ничего не известно». «Не, ну мы ведь сделали это, в таком случае это возможно». Помнится, тогда она ткнула кулачком мне в грудь. Это был намек. Понаблюдав за моим лицом, Эллина Лис продолжила. «Рудеус, если Рокси беременна, что ты сделаешь?» Услышав это, я сразу вспомнил Пола. Пола, когда Лилия забеременела от него. Тогда Пол не заслуживал никакого сочувствия. Он совершенно растерялся, и мне пришлось помочь ему. Я уважаю его, но не собираюсь повторять его ошибок. Я приму на себя всю ответственность. «И как? Женюсь на ней». «Женюсь», — я сказал. Я почувствовал, будто меня вынудили, но все же я сказал так не только поэтому. Стоило произнести это, и словно камень свалился с плеч. Я люблю Сильфи, но я также очень хочу жениться на Рокси. Мне дурно от одной мысли, что придется отдать мою Рокси кому-то еще. Я хочу, чтобы она была только моей. Я такой эгоист. После всех тех слов, сказанных Сильфи, и даже заведя с ней ребенка, я все равно возжала в другую женщину. Это непростительно. Если так посмотреть, то я... Просто отброс, не человек. Прежде я ни раз не назвал Пол отбросом, но я тоже мужчина. Я люблю сразу двоих женщин и хочу их обеих. Если я возьму сразу двоих, разве это так плохо? Прямо как пол. Что если Сильфира разочаруется во мне, а Рокси покинет? Я просто потеряю их обеих. Да, именно так. Но всё же это касается не только меня. Если учителя Рокси и Сильфи согласятся на это, тогда другое дело. Отлично, тогда я позову Рокси. С этими словами Эленалис поднялась: "Э? Она быстро подошла к ближайшей палат и скрылась внутри, быстро. Через некоторое время оттуда вышла Рокси, она совсем не выглядела так, будто только что проснулась. Сильно нервничая, она посмотрела на меня. Может, Эленалис ей уже успела что-то сказать? "Роди, ты хочешь что-то мне сказать?" Рокси присела передо мной. Я тоже присел. "Что сказать? Как-то это слишком внезапно. Я даже не успел придумать, что именно говорить. Неважно, я просто должен прямо рассказать о своих чувствах к Рокси. Я давно хотел сказать вам это. Да?" Учитель, я люблю вас. Я любил вас с самого начала. Вы могли не замечать, но я очень сильно любил вас ещё тогда. Не просто любил, но и испытывал бесконечное уважение. Учитель, хотя вас может быть и тревожит, что ваша магия не столь сильна, как моя, но меня это не волнует. Магия, которой вы обучили меня, спасла меня уже множество раз. Только благодаря вам, учитель, я ещё жив и нахожусь здесь. Лицо Роксимдовина залилось очаровательным румянцем. Я и сам покраснел. Вот так говорить это лицом к лицу очень смущающе. Это спасибо. Но эм, я просто подруга. У тебя есть жена? Да, поэтому я хочу попросить. Пожалуйста, стань моей второй женой. Как я могу сказать такое? Разве это прозвучит не слишком вызывающе? Надо попытаться оформить это как-то получше. Но как именно? Как в конце концов можно это выразить как-то иначе? Я не хочу бросать Сильфи, вместо этого я хочу заполучить ещё и Рокси. К тому же, необходимо будет обсудить это и с Сильфи. пытаясь забегать вперед, даже не получив одобрения Сильфи, вот это точно поведение настоящего отброса. И все же, если я не скажу этого сейчас, Рокси может просто уйти. Она не из тех людей, что уходят сразу, когда все дела закончены. Если выжидать слишком долго, потом уже может оказаться поздно. А, неважно. Даже если потом меня и назовут отбросы, меня это не волнует. Имя моей жены Сильфи Грейра. Изначально у нее не было фамилии, она была просто Сильфи. Да, я слышал об этом. «Рокси, хочешь ли ты тоже изменить имя и стать Рокси Грейрот?» Некоторое время Рокси потрясенно смотрела на меня, но вскоре осознала, о чем речь и прикусила губу. Впрочем, ее лицо быстро вернулось к обычному серьезному невозмутимому выражению. «Я действительно признателен тебе за эти слова, но не должен ли ты сначала обсудить все со своей женой?» «Конечно, необходимо обсудить все с Сильфи». Согласиться ли она стать одной семьёй с совершенно незнакомым человеком? И нужно будет как-то объяснить всё это моим сёстрам, и Лиле с ней тоже обязательно надо поговорить. Я отказываюсь. Ша-ша-ша. Я был потрясён. Рокси отвергла меня. Эта мысль заполнила всё моё сознание. Позже, когда обсудите, пожалуйста, сообщи мне, сказала Рокси серьёзным видом в блеске снега. А потом спроси меня ещё раз, добавила она. Это ещё не отказ. Застывше, было сердце снова наполнилось теплом. Мы двинулись к магическому городу Шария. По дороге я также рассказал всё Лили. Её лицо, как всегда, оставалось невозмутимым. А, понятно. Это всё, что она сказала. Она не стала в чём-то меня упрекать, возможно, потому что сама была в том же положении, что и Рокси. Хотя дело не только в этом. Традиции Милиса, когда можно любить лишь теневого партнёра, вовсе не преобладают в этом мире. В любом случае, следуя обещанию Рокси, я уже получил согласие Лили, и одной тревога стала меньше. Теперь после возвращения домой отчёта о нашем путешествии, я должен буду ещё рассказать Сильфи о Рокси. Ещё одна тяжёлая обязанность, что сильно давит на меня, будет рассказ о Ише Норн, о Поле Зенет. И, и всё же я обязан это сделать. Я беспокоюсь, рассердится ли Норн, будет ли она обвинять меня за это? Расплачется ли Сильфи? Простит ли она меня? Но я не собираюсь убегать. Я не буду ни о чём жалеть. Жалеть «Я вдруг ощутил внезапную тревогу. Все из-за того пророчества Хитагами. Он сказал, что я пожалею. И это правда. Пол погиб. Зенит стала инвалидом, а я сам потерял левую руку. Мы многое потеряли. И все же почему-то я не чувствую сожаления. Наверное, только благодаря Рокси и ни о чем не жалею. Конечно, в голове крутится много всяких мыслей. Если бы я только лучше владел фехтованием, если бы я был сильнее, чтобы сразу удалить Гидру. Я правда думал об этом». И всё же, на время у меня было сильное чувство, что это было бы невозможно. Я не слишком подхожу для сражений в этом мире. У меня нет боевого духа, и вряд ли он появится. Фехтование же без него не освоить как следует. Кроме того, наш враг была гидра, невосприимчивая к магии. Даже если бы я освоил магию королевского уровня, вряд ли бы это помогло. Хотя всё равно не могу избавиться от мысли, что могли бы быть какие-то другие способы. И всё же даже это не заставляет меня сильно сожалеть обо всём. пол погиб. И всё же, благодаря этому я смогу посмотреть в лицо своему прошлому. Пусть даже я принёс остальным много проблем, пусть я заставил всех волноваться, но всё же я смог принять эту часть себя и примириться с самим собой. Так что сожалений нет, есть просто грусть. Да, именно лишь грусть. После визита на Бегарит осталась лишь грусть, не сожаления. В таком случае что-то ещё ожидать меня дальше в будущем? Значит ли это, неужели что-то случилось с моими сёстрами, которых я оставил дома? Нет, я помню слова Хитагами. Он говорил о Рине и Пурсене. Может что-то случилось с ними? Или может их помощь нужна была для разрешения какой-то проблемы? Или может, только не говорите мне, неужели это касается беременной Сильфи? А кроме этого, о чём я могу пожалеть? Хотя меня и съедало подобное беспокойство, мы не спешили. Погода ухудшилась, снег идёт всё сильнее и сильнее, остальные в порядке, но Зенит явно устала. Я создал для неё что-то вроде колыбели с помощью маги земли, чтобы можно было нести её. Броненосец тоже очень страдает от холода. Может, всё же стоило оставить его в пустыне? Нет, уже поздно думать об этом. По крайней мере, перед смертью я должен дать ему имя. Джиро. Назову его Джиро. Постарайся, Джиро. Через 5 дней мы вышли к дороге. Путь отсюда до Шарии займет еще дней 10, если сравнивать со всеми путешествиями, это не так уж и долго. Но теперь, когда мы уже почти дома, такое чувство, что это самый долгий отрезок из всех. И вот мы уже в городе Магишария, я направился прямо к дому, невольно ее ускорил темп. Эй, старший, что случилось? Ты как-то весь побледнел, может стоит подлечить тебя магией? Гису может и подтруднивать, но в голосе чувствуется искреннее беспокойство, но я проигнорировал его, двигаясь дальше. О, это центр города. Ну, может, лучше остановиться в гостинице? Если такая толпа людей вот так заявится к тебе в гости, это может побеспо... Я даже не слушал, о чём он там говорит. Иддя позади меня. Эй, старший, Родеус. Я сам не заметил, как перешёл на бег, оставив остальных позади, я помчался к дому. Я прожил здесь больше года, именно этим путем я всегда ходил, а теперь и бежал. Я не обращал внимания на прохожих, просто бежал, чуть не падая на ходу. Я не мог хорошо поддерживать равновесие, вероятно потому, что не хватало левой руки. Баланс был нарушен, в конце концов я чуть не упал, но кто-то поддержал меня. «Куда ты так спешишь?» Это был Элли Налис. «Ничего такого». «Разве?» Ты вдруг внезапно запаниковал и бросился бежать. Что случилось? «А нет, просто почувствовала, что Сельфи может быть в опасности». «В опасности? Ты уверен?» Вообще-то нет. Я освободился от Элиналис и снова перешёл на рысь. Я просто хочу как можно скорее избавиться от этой тревоги. Дом уже прямо у меня перед глазами. Если всё в порядке, то у Сильфи уже должен быть милый кругложивотик, так что она должна быть дома, если только не было преждевременных родов и выкидыша. Может ли быть? Пусть всё будет хорошо. Просто пусть всё будет хорошо. Я не вынесу, если случится что-то плохое. Я подошёл к парадной двери своего дома. Нападало много снега, но не похоже, чтобы что-то сильно изменилось. В саду прибавилось деревьев и прочих растений в горшках. Это последствия хобби Аиши. Выглядит куда более впечатляюще, чем раньше. Я выудил ключ из багажа, вставил в замочную скважину, поддёргал. Ключ такой холодный, руки дрожат. Не открывается, не поворачивается. Ух. Я взял за дверной молоток и постучал в ледяную дверь. А разве она не открыта? Услышав голос Алена из-зади, я взял за дверную ручку, повернул, и дверь свободно распахнулась. Я просто был невнимателен. Только я собрался войти, как понял, что на пороге лицом к лицу со мной уже кто-то стоит. Ба, братик. Аиша ошарашенно посмотрела на меня, а потом на Линале, стоявшую позади, а потом еще куда-то назад, оглядевшись, я увидел запыхавшуюся Рокси. Я взял Аишу за плечи, почувствовала что-то странное на своем правом плече. Аиша посмотрела туда, широко распахнув глаза. Потрясенно она переводила взгляд с моей руки на лицо и обратно. «Братик, что это? Твоя рука!» «Неважно, ты в безопасности, где Сильфи?» «Что? Эм, сестренка Сильфи ведь прямо здесь?» Только после сказанной я заметил, Сельфи, выглядевшая не менее ошеломлённой, стояла прямо позади неё. Её животик стал довольно большим, а и грудь стала тоже большой. Верно, она должна быть уже на седьмом или восьмом месяце. Интересно, грудное молоко у неё уже появилось? Нет, не время сейчас думать об этом. Руди, ш... что случилось? Сельфи, с тобой ничего не случилось? Что? Нет, все были очень добры со мной, и Аиша мне очень помогала. Так Сельфи в порядке, это очевидно, стоит лишь взглянуть на неё. А остальные в безопасности? Норн, Клив, Заноба, другие все целы? Что? Целы? В безопасности? Никто не пострадал, не заболел? Да нет, ничего такого. Сильфи, похоже, была в настоящем шоке, а Наяна не совсем понимала, о чём я тут толкую. Только увидев это, я понял, всё хорошо. Я наконец осознал, ничего страшного не случилось. Ба, братик? Предчувствуя, я понял, что Аиша стала куда выше. Она так быстро выросла? Нет, это я сел на землю. Ясно. Силы просто оставили меня. Все-таки речь шла о сожалении за смерти Пола и о смерти моих прошлых родителей. Я просто слишком много о себе думал всякого. Фу, поняв это, я наконец облегчением вздохнул. Казалось, этот вдох идет из самых глубин моего сердца. Слава богу. Сильфи медленно подошла ко мне и положила руку на плечо. Я почувствовал, как её тепло, проникая сквозь мою запыленную одежду, растекается по телу. Она присела на корточки и обняла меня. Я тоже нежно обнял её в ответ. Из-за отсутствия левой руки мне не удалось сделать это как следует, так что я постарался покрепче прижать её к себе правой. Аромат Сильфии окутал меня. Руди, добро пожаловать домой. Пол, Зенит, Рокси, нам надо о многом поговорить. Надо вернуться и привезти ребят, которых я бросил посреди площади. Все потому, что бросился сюда в одиночку. Я был слишком нетерпелив. Даже если бы что-то случилось, лучше было бы не спешить. Но сперва я должен кое-что сказать. Я дома. Я вернулся.